Глава 28. Жара ранней осени наконец-то спала, выпустив на свободу прохладный свежий северный ветер, сдувший дорожную пыль с простыней и парусиновых тентов фургонов, вдохнувший в поселенцев новые силы. Стентон вернулся, нашел их, раздал привезенные припасы. Казалось бы, на сердце у Тамсон должно было стать много легче. Остальные в те дни смотрели на нее разве что мельком, искоса, с огнем отвращения в глазах. Однако с этим она смирилась без труда. Ненависть, отчуждение — все это пустяки, пока с нею дочери. Неотвязные ночные кошмары о целых толпах горящих живьем людей с жесткой, растрескавшейся, нечеловеческой кожей или о милом, любезном Хеллоране — превращающимся в нечто невыразимо отталкивающее и жуткое, алчно, ненасытно тянущееся к ней, давно должны были отойти в прошлое, однако все никак не отпускали. Тамсон больше не знала, во что и верить, чем с честь те крадущиеся, пляшущиеся тени в зарослях, вполне реальной опасностью или безумным вымыслом, причудой ума, пораженного страшной тайной почти столь же чудовищный, как и создания, которых она якобы видела. Разумеется, подкреплять свою правоту свидетельствами элиты, болтающей о голосах мертвых, со всяким, кто пожелает слушать, или младших девочек, не стоило. Девчонки сами не поняли, что произошло. Запомнили только суматоху до да панику, завершившуюся вспышкой пламени и пеленой дыма. Воцарившееся в лагере веселье, внушала Тамсон тревогу. В такой бездумной эйфории подвыпивший игрок бросает на кон последние медики. Надежда, особенно угодившая в руки отчаявшихся, может быть вещью крайне опасной. Это Тамсон поняла давно. Впереди обоз ждали, возвышаясь над вечно зеленой хвоей и ярким пурпуром листьев, увенчанные снежными шапками пики Сьерра-Невады уже раскрывший объятия навстречу первым приметам зимы. Поразительно, однако все, кроме Тамсон, словно бы позабыли об очевидном, о том, что горы, подобно всем величайшим красотам мира, смертельно опасны. Той ночью она напряженно прислушивалась ко всякому случайному шуму, беспокойно ворочаясь под одеялом из приданого на жесткой земле в тревожной полудреме. И вдруг возле самого шатра раздались громкие голоса. Толкнув Джорджа в плечо, и как только он ухитряется так крепко спать, Тамсон потянулась к халату. Джордж, спотыкаясь, вышел наружу за ней. К немалому ее удивлению, у входа Тамсон обнаружила Чарли Бургера, возницу, охранявшего их шатер на земле, борющимся с Уильямом Пайком, зятем Левины Мерфи. Не раз читавшая в газетах о схватках в миссурийских городках, и даже в Нову, штат Иллинойс, совсем рядом со Спрингфилдом. Соседство мормонов Тамсон опасалась. Однако семейство Мерфи вело себя вполне мирно. Никого не задевало, в свою веру обращать не пыталось. А Уильяма Пайка, пароходного машиниста, женатого на одной из дочерей Левины, Тамсон даже не подумала бы подозревать в воровстве. Но чем еще объяснить, что он схвачен возле их шатра среди ночи? Возможно дело в съестных припасах, перспективы голода безумно боялись все. Однако при виде Тамсон Пайк вырвался из рук бургера и бросился к ней. Бургер едва успел схватить его снова, но от горячего смачного плевка в лицо Тамсон это не уберегло. "Где он? Что ты с ним сделала?" выкрикнул Пайк. В другое время Тамсон решила бы, будто Пайк пьян. Волосы его были встрепаны. Залитое слезами лицо раскраснелось. Что происходит? Что все это за вздор? Ведь Мерфи и Пайкам незачем красть у соседей съестное. Запасы у них по всему суде иссякнут еще не скоро. Вдобавок Пайк кричит на нее так, будто это она украла у него что-то. Но что? Что он такое несет? — заговорил Джордж, протирая кулаком заспанные глаза. Из шатра по соседству вышел брат Джорджа, Джейкоб, с женой. Оглянувшись назад, Бетси негромко шикнула на кого-то из детишек, веляя ему вернуться в постель. Пайк снова рванулся прочь из рук бургера к Тамсон, но оскользнулся на рыхлом песке. «Я знаю, это ты околдовала его, похитила, как и тех остальных!» «Опять этот вздор! Сколько же можно?» — проворчал Джордж. — Господь карает нас за то, что дали тебе место рядом! — прорычал Пайк, толкнув плечом бургера, высвободив правую руку и сунув ее в карман. — А ведь Библия учит! Ворожей, не оставляй в живых! Выхватив из кармана небольшой кургузый револьвер, он направил оружие на Тамсон. В следующий миг Тамсон, сама не понимая от чего, грохнулась на землю. На зубах заскрипела пыль. «Должно быть, меня ранило», — подумала она, хотя боли не чувствовала. Однако стоило ей увидеть вставшего над ней мужа, все сделалось ясно. Джордж оттолкнул ее и, безоружный, в одной лишь ночной рубашке заслонил от пайка Внутренний трепет подсказал, что произошло. Ей угрожала опасность, и муж, не колеблясь, разом забыв об обычном пустом бахварстве, пришел ей на помощь. Конечно, нападкам Тамсон подвергалась и раньше, но только словесным. Дальше подозрительных взглядов, демонстративного безразличия, злобного шепота вслед дело еще не заходило. А уж такого Тамсон вовсе не ожидала. Оружие Пайк по-прежнему держал наготове, но, очевидно, так и не выстрелил. Сбитый с толку внезапным поворотом событий, он недоуменно моргал, но прежде чем кто-либо успел хоть слово сказать – В темноте грохнул ружейный выстрел, и пуля Чарли Бургера угодила Уильяму Пайку в спину. С невероятным изумлением на лице Пайк упал на колени. На его белой рубашке у сердца расплылась алая клякса. Свинец пробил тело на вылет. Ахнув, Тамсон поспешила сесть. Разбуженные девочки захныкали от испуга. «Сидите в шатре!» — крикнула Тамсон, увидев в распахнутом входном проеме пару крохотных лиц. «Какого дьявола!» — взревел Джейкоб. Бросившись к пайку, братья донноры уложили его на спину. Остекленевшие глаза молодого человека слепо взирали в ночное небо. Невдалеке послышался топот. На выстрел сбегались разбуженные соседи. Еще минута, и вокруг соберется толпа, поднимется гневный крик, и без новых обвинений дело, конечно же, не обойдется. Тем временем Уильям Пайк принялся судорожно шарить в кармане брюк. Что же он так лихорадочно ищет? Второй револьвер? Неужели он твердо намерен убить Тамсон, пусть даже ценой последнего вздоха? Под взглядом замершей на месте Тамсон Пайк вытащил из кармана четки. Деревянные, на шнурке, с начисто стершимся лаком. Выходит, в душе он, даже среди семейства мормонов, оставался католиком. Придвинувшись к Пайку, Тамсон положила четки ему на ладонь, помогла сомкнуть пальцы, и Пайк облегченно перевел дух. «Надеюсь, Левина простит меня», — прохрипел он, прижав четки к сердцу, и замер, обмяк. Едва не сам лев, Тамсон выпрямилась, уселась на пятки. Что побудило Пайка явиться по ее душу? Казалось бы, уж ему-то ни за что не придет на ум стрелять в кого-либо во сне. Отерев плевок со щеки, она подняла голову и встретилась взглядом с Мэри Грейвс, ошеломленно взиравшей на нее из толпы. Спустя долю секунды к шатрам, растолкав столпившихся вокруг зевак, подбежала Гарриет Пайк, а следом и ее мать, Левина. Обе рухнули на колени, склонились над мертвым телом, И Гарриет встряхнула мужа за ворот, будто это могло вернуть его к жизни, будто он всего-навсего в лёжку пьян. — Уильям, как же тебя угораздило! — с болью, с обидой вскричала она. Левина, обняв дочь, принялась утешать ее, Однако Гарриет била неудержимая дрожь. — Мальчик их куда-то пропал, — сказала Левина Джорджу, крепко стиснув плечи Гарриет. И та зарыдала так громко, что едва не заглушила голос матери. Уильям среди ночи проснулся, увидел, что его нет, и вбил себе в голову, будто в этом жена ваша виновата, пояснила она, бросив взгляд на Тамсон. И как мы не упрашивали его образумиться, даже слушать ничего не пожелал. Встал и ушел. Мы думали и сына искать. Откуда же нам было знать, что он сюда явится? Ребенок пропал, переспросил Джордж, будто очнувшись от оцепенения. Генри! Внук мой, всего-то годик ему! С трудом сдерживая слезы подтвердила Левина. А я вот что нашла! Сунув руку в карман, Гарриет подняла кверху раскрытую ладонь. Ее находку Тамсон узнала с первого взгляда. То был один из защитных амулетов, сделанных ею для дочерей. Амулет, приносящий удачу. Но не смешно ли, не глупо ли? Сколько страха и подозрений может породить такая простая, безвредная безделушка? добавок вины Тамсон амулет вовсе не доказывал. Ведь он мог попросту выпасть из кармана дочери. Однако так и сказать, Тамсон, опасаясь впутать в эту историю девочек, не посмела. Скажите, это не ваше?» — спросила Гарри, отсунув талисман ей под нос. Тамсон молчала. Любое слово могло обернуться против нее точно с тем же успехом. К немалому ее изумлению... Сквозь толпу с возмущенным видом протолкалась вперед Мэри Грейвс. «Что за вздор вы несете? Каким образом эта штука может доказывать причастность миссис Доннер к исчезновению вашего сына? Да ее мог оставить там кто угодно, скажем, кто-то из ее недоброжелателей!» Услышав это, Пегги Бринс и Леонора Эдди втянули головы в плечи и подались назад. «Довольно с тебя! Помолчи!» Невесть, откуда взявшийся Франклин Грейвс, подступил к дочери и грубо рванул ее за руку. Однако Чарльз Стентон, рослый, сильный, решительный, поддержал Мэри под локоть. При виде этого у Тампсон слегка защемило сердце. Ясное дело, в Мэри он влюблен по уши, а ей рассчитывать вовсе не на что. Девчонка одержала над нею верх, и Тамсон, хотя заполучить Стентона она все равно уже не рассчитывала, сделалась горько. «При всем уважении к вам, мистер Грейвс», — сказал Стентон, — «не стоит так разговаривать с дочерью. Кроме нее здесь сегодня на моей памяти еще никто ничего дельного не сказал». Франклин Грейвс полоснул его взглядом, исполненным искренней ненависти. «С чего это ты вдруг так расхрабрился? Вот я сейчас!» Но прежде чем обстановка успела накалиться сильнее, вперед... Оборвав Грейвса, заслонив Тамсон широкой спиной, выступил Джордж. «Так, а теперь послушайте-ка меня. Вы, миссис Пайк, ошибаетесь. Жена всю ночь провела со мною в шатре. Могу вас в этом заверить. И этой вещицы у ваших шатров, словом ручаюсь, оставить никак не могла. Сейчас нам всем нужно взяться за поиски мальчика». «Если кому и нужно, так не тебе», — процедил Франклин Грейвс. «Твоё дело тут сторона. Когда Риду власть ударила в голову, мы от него избавились. А теперь, похоже, и твой черёд подошел. Убийцам среди нас не место, и на причины мне наплевать». Джордж выпятил грудь, раздулся словно индюк. Вид этот Тамсон был прекрасно знаком. Таким муж становился, готовясь устроить выговор кому-нибудь из слуг или задать взбучку тупоголовому Спрингфилдскому проповеднику. «Что за чушь!» — загремел он с уверенностью, казалось бы, навсегда оставивший его не один месяц тому назад. «Я попусту сотрясать воздух, защищая Тамсон, не стану. Сколько раз уж ее защищал!» «А что до Уильяма Пайка?» Остановившись над телом убитого возле его рыдавшей жены, Джордж сделал паузу, с усилием сглотнул и обвел взглядом собравшихся. «Пайк был человеком хорошим, порядочным, только страху поддался. Вот что бывает, когда от страха теряешь голову. Да, я случившимся весьма сожалею, однако оправдываться в том, что за жену заступился...» «И не подумаю!» Чарльз Стентон шагнул вперед. «У Пайков ребенок пропал. Пока он не найден, кричать да рассуждать, я считаю, не время». Но тут, словно в ответ ему, все заговорили наперебой. Пэгги Брин, брызжа слюной, залопотала что-то бессвязное. Патрик Брин бросился на помощь жене. Джейкоб Доннер вклинился между братом и Бринами а Гарриет Пайк завыла над неподвижным телом мужа истошнее прежнего. Наконец, сквозь общий гам снова пробился голос Франклина Грейвса. Но, «Ну, хватит!» — заорал он, грозя Джорджу-донору пальцем. «За всех нас, осмелюсь сказать, мы, вами, донорами, со всем вашим богатством, со всей вашей спесью, давно уже сыты по горло, а теперь еще и вот это». Ходите тут, важничайте, будто вы лучше всех остальных. И вот, пожалуйте, еще один человек убит. А следующим кто будет, я вас спрашиваю?» Толпа притихла, слушая Грейвса, и Тамсон содрогнулась от страха. «Так вот, с меня довольно, продолжал он. «Впредь делайте, что хотите, а к остальным близко не суйтесь. Не то беды наживете!» С этими словами Грейвс рассек воздух ребром ладони, будто обрубая все связывавшие их нити. Вслед за Тамсон, сообразив, что это означает, Джордж Доннер на миг побледнел, оцепенел от ужаса. Отныне Доннеры в партии станут изгоями, подобно Риду, останутся сами по себе, и все это из-за Тамсон. Однако муж ее тут же пришел в себя, покровительственно привлек Тамсон к себе. «Ладно, так тому и быть», — сказал он и повернулся к толпе спиной. «Остановитесь! На смерть идете!» — прозвучало в голове Тамсон. Но к кому было обращено предостережение? К тем, кто собирался отправиться в ночь на поиски пропавшего мальчика или к ее семье. Она так и не поняла. Ведь если твари, которых ей довелось увидеть, те самые люди, что окружали ее в котловине, не плод воображения и все еще держатся неподалеку, они точно волки дожидаются именно этого. Ждут, когда партия начнет делиться на все более и более малочисленные, все более и более беззащитные группы. Да, среди толпы ненавистников ей и родным жилось, скажем так, неуютно, Однако остаться одним гораздо опаснее. И все же Тамсон никому не сказала ни слова. Вполне может быть, она не права. А если даже права, кто же поверит ей, ведьме, рассказывающей небылицы о призрачных голосах? Все это даже самой ей казалось нелепостью, кошмарным абсурдом, трюком, призванным попросту напугать, посеять в обозе рознь. Какую же кару придумают для нее за подобное? Когда обоз двинулся дальше, доноры, как и обещали, отставали от остальных фургонов все сильнее и сильнее. Что ж, нет худа без добра. Вдали от Мерфи, от невыносимой печали Гарриет Пайк на душе стало немного легче. Спустя несколько дней разделявшее их расстояние выросло так, что обоз совсем скрылся из виду, и остались от него одни только следы на земле. Тамсон противилась одолевавшим ее тревогам, что было сил. После иссохших, негостеприимных пустошей большого бассейна, путешествие по горным лугам, пусть даже небольшой группой, казалось сущим благословением. Признаки жизни окружали повозки со всех сторон. Вдоль извилистого ручья в изобилии выселись заросли ольхи и сосен. Валам в, в кои-то веки хватало травы. Однако, несмотря на всю безмятежность и красоту этих мест, Тамсон никак не удавалось избавиться от беспокойства, угнездившегося в груди. В дороге она постоянно прислушивалась ко всякому треску поблизости, во все глаза вглядывалась в заросли, и с каждым часом все крепче убеждалась. «Да, твари, напавшие на нее среди пустошей, действительно неподалеку, крадутся за ними, следят». Так, в одиночестве, донноры ехали вдоль ручья, который со временем окрестили Олдер Крик, ольховым ручьем из-за поросших ольхой берегов. И тут у одного из фургонов треснула ось. А босс к тому времени, волоча за собой тонкую ниточку пыли, шел в полудюжине миль впереди. «Проклятье!» Негромко ругнулся Джордж Доннор, улегшись на землю и заглянув под фургон. «Вдвоем не осилим», — заметил его брат, Джейкоб, присев рядом на корточки. «Вздор», — возразил Джордж. «Управимся. Ты да я, да бургер, конечно, поможет». Тамсон не сводила с мужа и деверя глаз. Сказать откровенно, упрямство Джорджу было не занимать. Починить ось фургона своими руками он уж точно не мог. Всего неделю назад, когда забарахлил тормоз, колодки загадочным образом начали упираться в задние колеса, даже если не трогать рычаг. Джордж растерялся настолько, что для починки пришлось обратиться к Уильяму Эдди. Кто-кто, а Тамсон прекрасно знала, что мужу по плечу, а что нет. — Джордж, — негромко сказала она, — не время сейчас для гордости. Зачем было так говорить? Этого Тамсон не понимала сама. В конце концов, Джордж встал на ее защиту. Именно из-за этого они и отделились от остальных. «Можно послать пару человек за подмогой», — предложил Джейкоб, взглянув в потемневшее небо. Рано или поздно обос остановится на ночлег. Но Тамсон знала, до ночи еще далеко. Сумрак в небе предвещал непогоду, возможно, снег, хотя октябрь еще не подошел к концу. Паника в сердце свернулась кольцами. Сжалась пружиной точно дремлющая змея. «Их помощь!» — прокряхтел Джордж, с трудом поправляя что-то невидимое под днищем фургона. «Нам ни к чему!» Джейкоб, вздохнув, повернулся к Чарли Бургеру, оставшемуся при них. «Давай хоть за эти пошлем!» — негромко сказал он. «Мы не раз щедро делились с его семьей». И он перед нами в долгу. Сдается мне, ось менять нужно. А Эдди разбирается в этом лучше всех остальных. Так, вопреки желаниям Джорджа, они отправили Чарли Бургера с Сэмюэлом Шумейкером. Пешком. Верховых лошадей у них не осталось. Отыскать Эдди и напомнить ему о былом великодушии доноров. А если потребуется, упросить помочь». Крепче обычного уверенное, что загадочные создания здесь, в лесу, и для них все это только новое приглашение к нападению, Тамсон едва не начала возражать против затеи Джейкоба. Однако деваться им было некуда. И потому она снова смолчала, проглотила рвущееся с языка предостережение, точно попавший в легкие дым. В конце концов, посланных двое, и оба вооружены. Ничего страшного с ними не случится не должно случиться. Не должно. На миг Тамсон пришла в голову безумная мысль. А может, они приведут с собой из Стентона? При всей их взаимной неприязни, влечении, тоска о нем, снедавшая Тамсон в первые недели пути, определенно остались в далеком прошлом. Кое-какие чувства к нему у нее еще сохранились». Несмотря на жестокую, едва ли не ревнивую отповедь, полученную после той ночи, когда Кэзеберг явился по его душу с ее револьвером, Стентон попросту принадлежал к тем людям, кому, наперекор всеобщему недоверию, а может именно из-за него, можно верить. Тем временем старшие сыновья Джейкоба начали разбирать поврежденный фургон. Пока мальчишки трудились, Тамсон повела младших детей погулять. Рядом с фургонами земля была довольно топкой, однако сразу за рощицей низкорослых сосенок начинался прекрасный лук. Туда Тамсон и отправила девочек собирать цветы, необходимые для снадобий. Присматривая за ними, она бросила взгляд в сторону укрытых снегом зубьев горного хребта на горизонте, высокого, как никогда прежде. Да, вокруг было просто чудесно, прекрасное место для отдыха. Но тут ей мимоходом вспомнился Джеймс Рид. Он непременно сказал бы, что им нужно, не мешкая, двигаться к Калифорнии, и был бы совершенно прав. Зима на носу, и перевалы могут закрыться в любой день. С этими мыслями Тамсон вновь подняла глаза к потемневшему небу. Даже сейчас, в эту минуту, все они заложники капризов погоды. Вдруг от фургонов донесся отчаянный крик мужа. За криком последовал испуганный Гомон. Велев дочерям бежать за ней, Тамсон со всех ног устремилась назад. Побледневший от боли, покрытый испариной, Джордж стоял на коленях, а рука его исчезла где-то под колесом. Остальные, подсунув под днище фургона длинную слегу, навалились всей тяжестью на ее свободный конец. — Держись, Джордж, держись! — приговаривал Джейкоб давай ребята раз два три дружно Подобщую ругань и кряхтенье слега соскользнула сорвалась с места и раз и другой но затем дальний конец ее уперся в землю надежно фургон приподнялся и освободившийся джордж опрокинулся спиной в грязь стоило ему поднять правую руку придерживая левое запястье тамсон едва не лишилась чувств Измочаленная, разможженная кисть руки казалась малиново-алой рукавицей, лопаткой весла, обильно сочащейся кровью. Глаза мужа полуобморочно закатились под лоб. Тамсон опустилась рядом с ним на колени. — Несите чистой воды! Скажите Бетси, пусть ставит котел на огонь! Милт — Милд! окликнула она одного из возниц. — Уведи детей прочь! Не нужно им этого видеть! — «Элиту пошли за моей сумкой с лекарствами, а Лен вели нарвать свежих бинтов». Над рукой Джорджа она трудилась битый час. По счастью, сознание он потерял, так что Тамсон не пришлось беспокоиться, как бы не причинить ему боли. Открытые раны она промыла водой, а после последними каплями виски. Сложнее всего оказалось сложить и перебинтовать кисть так, чтобы переломы срослись, как положено». Оставить мужа калекой Тамсон совсем не хотелось. Джейкоб все это время расхаживалась с стороны в сторону у нее за спиной, а нанятые батраки в испуге убрались подальше. «Мы слегу под фургон подвели, приподняли его, а слега и соскользнула», объяснил Джейкоб, пока Тамсон разбиралась со сломанными пальцами Джорджа. Как только она закончила, с неба упали первые тяжелые капли дождя, а может быть хлопья мокрого снега. «Ни то, ни другое, нечто среднее». «Нужно шатры ставить», — сказала Тамсон Деверю. «Дальше сегодня все равно не уйдем». Интересно, далеко ли ушли вперед остальные. Но вслух она этого, конечно же, не сказала. Стреножив оставшихся валов и выгнав их попастись, они растянули шатры под огромным старым деревом, укрывшим стоянку раскидистыми ветвями. Джорджа устроили как можно удобнее, уложив его руку на груду подушек. «Когда придет в себя, ему твой опий потребуется», — заметил Джейкоб. Время шло. Небо окончательно потемнело. А бургер с Шумейкером все не возвращались. Мысли о самом худшем Тамсон упорно гнала прочь. У посланных имелось ружье, но выстрелов было не слышно. А ведь, столкнувшись с опасностью они, несомненно, без боя бы не сдались. «Насколько же остальные успели нас обогнать?» беспокойно хрустя пальцами, пробормотала Бетси. «Да им просто не хочется мокнуть по дороге назад», заверил ее Джейкоб. Действительно, земля мало-помалу покрывалась холодной, сырой, снежной кашей. Еще через час ветер переменился, сделался сухим, ледяным, а хлопья снега стали гораздо легче, пушистее. И Тамсон поняла, растает все это не скоро. Работники устроились на ночь в шатре по ту сторону дерева. Бетси с Джейкобом Тамсон убедила отказаться от отдельных шатров и обойтись одним на всех. «А может, не стоит?» — усомнилась Бетси, соображая, где и как уложить всех детишек. «Так проще тепло сберечь», — ответила Тамсон, хотя причина состояла совсем в другом. «Вместе спокойнее». Подумала она про себя. Вокруг стало тихо. В лучшие времена с обозом шло более 90 человек. И даже сейчас, после всех расставаний, смертей и прочих утрат, он очень напоминал деревню на колесах. Теперь же Тамсон, глядя на партию не более чем из двух десятков душ, особенно остро почувствовала, как же их мало. А против них и горы, и ночь, и зима. Безмолвие угнетало, никто даже не храпел. Снаружи доносился лишь мягкий, негромкий шум снегопада. Да время от времени шуршали над головой сугробики снега, под собственным весом скользящие на земь свощенных парусиновых стенок шатра.